Глава 4. За дверями кабинета Толхерст с извиняющимся видом улыбнулся и, понизив голос, сказал «Не обижайтесь на Сэма. Обычно он не знакомится лично с новыми агентами, но из-за этого дело нервничает. У него есть правила встречи с сотрудниками разведки допустимы, но никакого шпионажа, никакой враждебности к правящему режиму. Несколько недель назад к нему приходили социалисты, и пытались заручиться поддержкой в партизанской войне против Франка. Чертовски опасно для них. Сэм отправил их собирать чемоданы. Гарри Хорни понравился. Но его все равно удивило, что Толхерст называл его Сэмом. — Потому что хочет сохранить хорошие отношения с монархистами? — спросил Гарри. — Именно. После гражданской войны они ненавидят красных, сами понимаете. Толхерст замолчал. Они вышли на улицу, гвардейцы отдали им честь. Открыв дверцу Форда, Толхерст поморщился. Ручка сильно нагрелась. Говорят, Черчилль отправил сюда Сэма, чтобы убрать его с дороги. Весело поделился он с Гарри по пути. Терпеть его не может и не доверяет ему. Потому и назначил капитана отвечать за разведку. Аллен — давний друг Уинстона. Они вместе работали в правительстве. «Разве мы не должны быть все заодно?» «Есть масса внутренних политических противоречий. И не говорите». «Сэм обижен на весь свет», — сардонически улыбнулся Толхерст. «Он хотел стать вице-королем Индии». «Борьба со своими только усложняет всем жизнь. Но так устроен мир, старина». Толхерст серьезно взглянул на него. «Лучше вам не забывать о таких вещах». «Когда я учился в школе», — сменил тему Гарри. «Помню, были такие книги». «Приключенческие романы Алана Хилгарта». «Это не он, полагаю?» «Он самый», — кивнул Толхерст. «Неплохие книжки. Читали ту, где действия происходят в испанском Марокко, «Творец войны». Там выведен Франко. Завуалировано, конечно». Капитан восхищался им. Сразу чувствуется. «Эту я не читал. Но знаю, что Сэнди Форсайт любил их». «Правда?» — с интересом проговорил Толхерст. «Я передам капитану» это его позабавит. Они проехали через центр и оказались в лабиринте узких улочек с четырехэтажными домами, где сдавались квартиры в наем. Наступил вечер, жара спала, на дорогу легли длинные тени. Толхерст осторожно ехал по булыжной мостовой. Домами никто не занимался много лет. Штукатурка отваливалась, обнажая кирпичную плоть зданий. Им встретилось несколько строений, пострадавших от бомбежек на их месте поросшие сорной травой горы битого камня. Других машин на улице не было, и прохожие с любопытством поглядывали на посольский форт. Когда они проезжали мимо, тянувший повозку воску осел испуганно отшатнулся и скакнул на тротуар, едва не вывалив седока. Тот принялся усаживаться, бурча под нос проклятия. «Интересно, почему выбрали именно меня?» — произнес Гарри, как бы между прочим. — Ничего страшного, если вы не можете ответить. — О, это не секрет. Искали старые связи Форсайта, и учитель из Руквуда упомянул вас. — Мистер Тейлор? — Не знаю его имени. Услышав, что вы знакомы с Испанией, они были на седьмом небе. Тут возникла идея с переводчиком. — Понимаю. — Просто подарок судьбы. Толхерст объехал трещину на дороге, оставшуюся после бомбежки. — Вы знаете, что местное посольство... Стало первым клочком британской земли, на которой упали немецкие бомбы. — Правда? Во время гражданской войны? Снаряд случайно залетел в сад, когда немцы бомбили Мадрид. Сэм привел все в порядок. В нем есть хорошие черты. Он первоклассный организатор, посольство работает как часы. Нужно дать должное розовой крысе. — Кому? — Мы его так называем, — доверительно улыбнулся Толхерст. Он иногда впадает в панику, думает, что Испания вот-вот вступит в войну, и его расстреляют. Приходится убеждать беднягу, что еще рано бежать в Португалию. Знаете, позавчера вечером в его кабинет влетела летучая мышь. Так он залез под стол и кричал оттуда, чтобы эту тварь убрали. Можете представить, как относится к таким вещам хилгард Но когда Сэм в форме... Он отличный дипломат, ходит гоголем, как представитель короля императора. Монархисты, разумеется, заливаются слезами умиления, стоит при них упомянуть о чем-нибудь королевском. Ну, вот мы и приехали. Толхерст припарковал машину на пыльной площади. Посреди нее на пьедестале стояла однорукая статуя солдата в форме XVIII века. Несколько магазинов пострадали от бомбардировок, витрины были наполовину пусты. Площадь окружали доходные дома, окна на ржавых железных балконах были закрыты ставнями от дневной жары. Когда-то это место имело свой шарм. Гарри рассматривал округу. Ему вспомнилась открытка, купленная в какой-то лавке на боковой улочке в 1931-м. Такое же обветшалое здание из окна высовывается девушка и с улыбкой смотрит на цыгана, поющего внизу серенаду. Картинка долго висела на стене в его комнате в Кембридже. Было что-то романтическое в этих разрушающихся домах. Викторианцы, разумеется, их любили. Но жить здесь — совсем другое дело. Толхерст указал на узкую улочку, уходившую на север. Дома там выглядели еще более неухоженными. «Туда я на вашем месте ходить бы не стал. Это Лалатина. Плохое место. Ведет через реку в Карабанчиль». «Знаю», — ответил Гарри. «В тридцать первом там жила одна семья, которую мы навещали». Толхерст посмотрел на него с любопытством. — Во время осады националисты жестоко обстреливали карабанчель, — спросил Гарри. — Да, и после гражданской оставили его загнивать. Считали, что там живут их враги. Мне говорили, люди там голодают, а в развалинах водятся стаи диких собак. Они нападают на людей, были даже случаи бешенства. Гарри бросил взгляд вдоль длинной пустой улицы. — Что еще вам нужно знать, — продолжил мысль Толхерст. «Англичане в целом не очень популярны, влияние пропаганды, хотя дело ограничивается косыми взглядами». «Как мы при встрече общаемся с немцами?» «О, просто режем этих ублюдков. Будьте осторожны, приветствуя на улицах людей, похожих на англичан», — добавил он, открывая дверцу машины. «Они вполне могут оказаться гестаповцами». Воздух снаружи был душный, ветер поднимал с земли маленькие пыльные вихри. Чемодан Гарри извлекли из багажника площадь переходила женщина в черном на голове она несла поддерживая одной рукой торбу с одеждой интересно на чью сторону встала эта испанка во время гражданской войны подумал гарри или она была в числе тех тысяч людей вне политики застрявших где то посередине лицо женщины истекли морщины выражение оно хранило усталое но неунылое видно она одна из тех стоических личностей которые снесли все. Толхерст протянул Гарри коричневую карточку. «Ваши талоны на питание. Посольство получает продукты по норме для дипломатов, и мы распределяем пайки. Это лучше того, что нам выделяют дома, и намного лучше того, чем довольствуются местные жители». Он проследил взглядом за старухой. «Говорят, люди тут копают корни и едят их. Само собой, на черном рынке можно кое-что купить, но очень дорого». «Спасибо». Гарри сунул карточку в карман. Толхерст подошел к дому, достал ключ, и они ступили в темный вестибюль с потрескавшейся и осыпающейся краской на стенах. Где-то капала вода, стоял застарелый запах мочи. Они поднялись по каменным ступеням на второй этаж, куда выходили двери трех квартир. В коридоре две маленькие девочки играли с обтрепанными куклами. «Буэнос тардес», — сказал Гарри, но девчушки отвернулись. Толхерст отпер дверь. Квартира оказалась с тремя спальнями. В таких, по воспоминаниям Гари теснились семьи бедняков из десяти человек и более. Внутри было чисто, пахло мастикой для пола. Обстановка, как в жилище людей среднего класса. Много тяжелых старых диванов и шкафов. На горчично-желтых стенах никаких картин, только светлые квадраты на местах, где они раньше висели. В лучах вечернего солнца плясали пылинки. «Большая квартира», — сказал Гарри. «Да, лучше обувной коробке, где обитаю я. Здесь жил один из функционеров коммунистической партии. Просто стыд, если учесть, в какой тесноте ютится большинство людей. Квартира простояла пустой целый год, после того, как хозяина забрали. Потом власти вспомнили о ее существовании и выставили для сдачи в аренду». Гарри снял пальцем слой пыли с письменного стола. «Кстати, что это за разговоры о приезде Гиммлера?» Толхерст принял серьезный вид. «Об этом трубит вся фашистская пресса. Государственный визит состоится на следующей неделе». Он покачал головой. «Невозможно привыкнуть к мысли, что нам когда-нибудь придется бежать отсюда». Было уже столько ложных тревог. Гарри кивнул и подумал. «Толхерст, видно, храбрец не больше моего». «Значит, вы отчитываетесь непосредственно перед Хилгартом?» — спросил он. «Так и есть». Толхерст стукнул носком ботинка по ножке резного бюро. «Хотя я не занимаюсь никакой разведкой. Я административный работник». Он издал самоуничижительный смешок. «Саймон Толхерст, главный шаг. Ищу квартиры, печатаю отчеты, проверяю расходы». Он помолчал. «Кстати, не забывайте тщательно записывать все траты». Толхерст выглянул из окна во двор, где на веревках, натянутых между балконами, трепалось на ветру штопанное перештопанное белье. Затем повернулся к Гарри и с любопытством спросил. «Скажите, Мадрид сильно изменился с тех пор, как вы бывали здесь во времена республики?» «Да». Тогда он казался не слишком хорош, но сейчас выглядит еще хуже, даже беднее. «Может, жизнь наладится. Полагаю, теперь здесь, по крайней мере, сильное правительство. Вероятно». «Слышали, что сказал Дали?» Испания — это нация крестьян, которым нужна твердая рука. Куба была такой же. Они просто не могут справиться с демократией. Все летит в трубу. Толхерст покачал головой, так будто это было выше его понимания. Гарри наивность собеседника разозлила, однако поразмыслив, он решил, что ему и самому тоже не понять произошедшей здесь трагедии. У Берни были ответы на все вопросы. Но его сторона проиграла, а сам Берни погиб. «Кофе?» — предложил Гарри. «Если он тут есть». ну да, тут много чего припасено. Есть даже телефон, но осторожнее с разговорами. Все записывается, ведь вы из депкорпуса». То же самое относится к письмам. Их перилюстрируют. «Так что следите, что сообщаете в посланиях родным или девушке». «У вас дома кто-нибудь есть?» — робко добавил он. «Нет», — помотал головой Гарри. «А у вас?» «Нет, меня редко выпускают из посольства». Толхерст поглядел на него с интересом. «Как вас занесло в карабанчель когда вы были здесь в прошлый раз?» «Я приехал с Берни Пайпером. Он мой школьный товарищ, коммунист». Гарри криво усмехнулся. «Уверен, это есть в моем досье». «Ах, да!» — Толхерст слегка покраснел. «Так вот, он подружился там с одной семьей. Хорошие люди». «Бог знает, что с ними теперь». Гарри вздохнул. «Я поищу кофе». Толхерст посмотрел на часы. «Вообще, я лучше пойду». — Нужно сверить эти чертовы расходы. Приходите завтра в посольство к девяти. Вам покажут приемы работы переводчиков. — Другие переводчики будут знать, что я работаю на Хилгарта? Толхерст покачал головой. — Господи, нет! Все они — постоянные сотрудники депкорпуса, рядовые исполнители в цирке Сэма. Он рассмеялся и протянул Гарри влажную руку. — Все хорошо. Мы займемся этим завтра. Гарри отстегнул воротничок, снял галстук, и ощутил, как воздух приятно холодит влажное кольцо, образовавшееся вокруг шеи. Он сел в кожаное кресло и стал просматривать досье на Форсайта. Материалов там было немного. Несколько фотографий, детали его работы на социальную помощь, контракты с фалангой. Сэнди жил в большом доме, свободно платил за товар из черного рынка. Резкий женский голос позвал детей домой с улицы. Гарри отложил папку, подошел к окну и посмотрел сквозь вывешенное белье в затененный двор, где играла ребятня. Он открыл окно и в нос ему ударил знакомый запах — стрепни и гниение. Он увидел женщину, высунувшуюся наружу. Она была молодая и привлекательна, но носила черное вдовье платье. Женщина еще раз кликнула малышей, и те вбежали в дом. Гарри повернулся в комнате. Освещение было слабое, по углам скопились тени — Места, откуда сняли картины или плакаты, выделялись на стенах призрачными квадратами. «Интересно, что тут висело», — подумал Гарри. «Портреты Ленина и Сталина?» В спокойной атмосфере квартиры было что-то давящее. Коммунисты, вероятно, забрали после оккупации Мадрида франко, утащили и застрелили в каком-нибудь подвале. Гарри щелкнул выключателем, но ничего не изменилось, видимо, электричества не было. Он переживал из-за необходимости шпионить за Сэнди, но теперь ощутил растущую внутри злость. Сэнди работал на фалангистов, которые затеяли войну против Англии. «Почему Сэнди?» — спросил он вслух. Голос, громко прозвучавший в тишине, испугал его. Вдруг навалилось одиночество. Он приехал во враждебную страну работать в посольстве, которое, похоже, раздирали внутренние конфликты. Толхерст не мог быть дружелюбнее, но он наверняка доложит Хилгарту о своих впечатлениях относительно нового сотрудника, радуясь возможности сунуть нос в дела разведки. Гарри вспомнил Хилгарта, предлагавшего ему воспринимать все это как приключение. И задумался, как случалось с ним время от времени в процессе обучения. Готов ли он выполнить поставленную задачу, тот ли он человек? О своих сомнениях он никому не говорил. Работа была важная, и в его помощи нуждались. Однако на секунду Гарри ощутил, как паника, крохотными коготками со всех сторон впилась в его сознание. «Так не пойдет», — сказал он себе. На столе в углу стоял радиоприемник. Гарри включил его, и стеклянная панель в центре засветилась. Похоже, дали электричество он вспомнил как приезжая из рук в вода на каникулы к дяде вечерами играл в гостиной с радио крутя настроечная колесико он слышал голоса из дальних стран италии россии визгливые речи гитлера из германии ему хотелось понимать эти разговоры появляющиеся и исчезающие прерываемые свистом и треском помех так зародился его интерес к языкам теперь он крутил колесико в поисках би би си но нашел только какую-то испанскую радиостанцию с военной музыкой. Гарри прошел в спальню. Кровать была свежезаслана, и он лег, вдруг ощутив усталость. День выдался длинный. Теперь, когда дети ушли домой, его снова поразила тишина на улице. Мадрид как будто лежал под покровом. «Оккупированный город», — так сказал Толхерст. Гарри слышал шум крови в ушах. Кажется, в поврежденном ухе он отдавался громче. Подумал, не распаковать ли чемодан, но позволил себе отвлечься от этой мысли и вернуться в 1931 год к своему первому визиту в Мадрид. Они с Берни, двадцатилетние, прибыли на станцию Аточа жарким июльским днем с рюкзаками за плечами. Вышли с пахнущего сажей вокзала на ослепительный солнечный свет. Над зданием Министерства сельского хозяйства, напротив, рейл красно-желтый пурпурный флаг республики. Он так ярко выделялся на фоне кобальтово-синего неба, что пришлось сощурить глаза. После позорного изгнания Сэнди Форсайта из школы Берни вернулся в их кабинет, и его дружба с Гарри возобновилась. Два тихих старательных мальчика стремились поступить в Кембридж. В те дни Берни держал свои политические взгляды при себе в выпускном классе он увлекся в регби и наслаждался грубой скоростной игрой на поле. Гарри предпочитал крикет, однажды он даже набрал 11 очков, и редко когда приближался к этому результату за всю свою дальнейшую жизнь. К поступлению в Кембридж подошли семеро учеников из их класса. Гарри был вторым по успеваемости, а Берни первым. Он выиграл премию в 50 фунтов, выделенную одним бывшему выпускником. Берни сказал, что о такой куче денег Даже не мечтал. Осенью они вместе отправились в Кембридж, но в разные колледжи. Их пути разошлись. Гарри сблизился с серьезными, нацеленными на науку студентами, а Берни с социалистами. Учиться ему было скучно. Время от времени они встречались за кружкой пива, но постепенно контакты становились все реже. Гарри не видел своего приятеля больше месяца, когда однажды, летним утром, в конце второго курса тот влетел в его комнату. «Что ты делаешь на каникулах?» — спросил он после того, как Гарри приготовил чай. «Еду во Францию, это решено. Буду путешествовать по стране. Попытаюсь бегло заговорить по-французски. Мой кузен Уилл и его жена собирались в отпуск со мной, но она ждет ребенка». Гарри вздохнул. Он был расстроен и нервничал по поводу путешествия в одиночку. «Ты опять будешь работать в магазине?» «Нет, я поеду на месяц в Испанию. Там творятся великие дела». Гарри изучал испанский как второй язык и знал, что монархия пала в апреле. Была объявлена республика, назначено правительство либералов и социалистов, чтобы, как утверждалось, провести реформы во имя прогресса в одной из самых отсталых стран Европы. В лицо Берни светилось энтузиазмом. «Я хочу это видеть! Это новая конституция! Конституция народа! Конец засилию землевладельцев и церкви!» Он задумчиво посмотрел на Гарри. «Но я тоже не хочу ехать в Испанию один. И вот подумал, вдруг ты решишься составить мне компанию. В конце концов, ты же говоришь по-испански. Почему бы не поехать и не посмотреть страну? Не увидеть все своими глазами, вместо того, чтобы читать замшелых испанских драматургов? Я мог бы сперва поехать с тобой во Францию, если ты не хочешь болтаться там один. Мне интересно посмотреть. А потом мы вместе отправились бы в Испанию». Он улыбнулся. Берни всегда умел убеждать. «Но ведь Испания довольно отсталая страна. Как мы там устроимся?» Берни вытащил из кармана потертую карточку члена Лейборийской партии. «Вот что нам поможет!» «Я введу тебя в интернациональное братство социалистов!» «Я могу назначить плату за услуги переводчика?» улыбнулся Гарри. Он понял, что Берни именно поэтому захотел увлечь его с собой, и ему неожиданно стало грустно. В июле они сели на паром, идущий во Францию, десять дней провели в Париже, Потом неспешно ехали на юг поездами, ночевали в дешевых отелях, проводили время лениво и с удовольствием. Гарри снова радовался той приятельской легкости в общении, которая существовала между ними в Руквуде. Берни корпел над испанской грамматикой, он хотел общаться с людьми. Его энтузиазм в отношении Новой Испании, как он ее называл, сказался на Гарри, и оба с нетерпением смотрели в окно, пока поезд подползал к платформе в оточе тем летним утром. Мадрид оказался восхитительным, необыкновенным. Гуляя по центру, они видели здания, украшенные флагами социалистов и анархистов, облезлые стены были залеплены плакатами с призывами к митингам и забастовкам. То и дело, на глаза попадались сожженные церкви, отчего Гарри вздрагивал, а Берни довольно улыбался. «Ничего себе, рай для рабочих», — сказал Гарри, утирая под лба Жара стояла испепеляющая. Такой никто из них английских мальчиков не мог себе даже представить. Они стояли на Пуэрто-дель-Соль, главной площади Мадрида, разопревшие и пыльные. Пешеходы со слами, запряженными в повозке, шли между трамвайными путями. Мальчишки-оборванцы, чистильщики обуви, сидели в тени у стен». Старухи в черных шляпах шаркали мимо, похожие на вьючных запленных птиц. «Господи, Гарри, да они же столетиями жили под гнетом!» — сказал Берни. «И в немалой степени это гнет церковный. Большинство из этих сожженных базилик были битком набиты золотом и серебром. не скоро наладится новая жизнь!» Они сняли номер на втором этаже в обетшалом хостеле на узкой улочке, отходившей от Пуэрто-дель-Соль. На балконе против их окон часто сидели и отдыхали две проститутки. Девицы хохоча бросали им через улицу непристойные предложения. Гарри краснел и отворачивался. А Берни кричал в ответ, что у них нет денег на такую роскошь. Жара не спадала. Самое знойное время дня они проводили в номере. Лежали на кроватях в расстегнутых рубашках, читали или дремали, ловя малейшие дуновение влетавшего в окно ветерка. Ближе к концу дня выходили в город а остаток вечера проводили в разных питейных заведениях. Однажды они вошли в бар в Ла-Латине под названием «Эль Торо», где, судя по рекламе в печати, танцевали фламенко. Берни увидел объявление в полной светлых надежд газете «Эль социалиста из которой он просил Гарри переводить ему некоторые статьи. Они вошли и немного опешили, увидев на стенах бычьи головы. Посетители бара, рабочие, с любопытством разглядывали двух молодых англичан и с усмешками подталкивали друг друга локтями. Гарри и Берни заказали сытный суп «Кассида» и сели на лавку возле крупного мужчины с сильно загорелым лицом и поникшими усами. Над ними висел плакат с объявлением о забастовке и митинге. Гомон разговоров смолк как только в центр зала вышли двое исполнителей в тесных пиджаках и черных шляпах с гитарами в руках. За ними появилась женщина в широкой красно-черной юбке и блузке с низким вырезом. Голову ее покрывала черная мантилья. У всех троих были узкие лица и кожа такая смуглая, что Гарри вспомнился Сингх, мальчик-индиец из руквода Мужчины заиграли, женщина запела с таким сильным чувством, что Гарри не мог отвести взгляд, хотя и не разбирал слов. Они исполнили три песни и каждую из зрителей встречали аплодисментами. Потом один из мужчин пошел по кругу со шляпой. «Муй бьен, мучас гратиас», — сказал Гарри и положил в шляпу песету. Крупный мужчина, сидевший рядом, сказал им что-то по-испански. «О чем он?» — шепотом спросил Берни у Гарри. «Говорит, они поют о гнете землевладельцев». Рабочий разглядывал их с веселым интересом. «Это хорошо», — запинаясь, произнес по-испански Берни. Здоровяк одобрительно кивнул и протянул руку сначала Берни, потом Гарри. Она была твердая и мозолистая. «Педро Мэра Гарсия», — представился мужчина. «Вы откуда?» «Инглотерра». Берни вынул из кармана свою партийную карточку. «Партида лабариста инглес». Педро широко улыбнулся. «Буэн венидос, компадрис». Так началась дружба Берни с семьей Мэра. Они относились к нему как к товарищу, а политичного Гарри — считали его немного слабоумным кузеном. В начале сентября, незадолго до их возвращения в Англию, выдался один визит к мэра, особенно запомнившийся Гарри. Вечерами стало прохладнее. Берни сидел на балконе с Педро, его женой Инес и их старшим сыном Антонио. Парень, ровесник Гарри и Берни, как и отец, был профсоюзным активистом на кирпичном заводе. Внутри, в гостиной, Гарри учил трехлетнюю Кармелу английским словам. Ее десятилетний брат Франциско, истощенный туберкулезом, смотрел большими усталыми глазами на сестру, которая сидела на подлокотнике кресла Гарри и с зачарованной торжественностью повторяла странные звуки. Наконец, ей это наскучило, и она отправилась играть в куклы. Гарри вышел на маленький балкон и окинул взглядом площадь, где поднимал и кружил пыль долгожданный ветер. Снизу доносились голоса. Продавец пива фальцетом предлагал свой товар. В темнеющем небе белыми вспышками на фоне черепичных крыш мелькали голуби. — Помоги мне, Гарри, — сказал Берни. — Я хочу спросить педра выиграет ли завтра правительство на голосование о доверии. Гарри спросил, и Педро кивнул. — Должно выиграть. Но президент ищет любой предлог, лишь бы избавиться от Асаньи. Он согласен с монархистами, что даже те жалкие реформы, которые Асаньи пытается проводить, — это нападки на их права. Антонио горько рассмеялся. «Что они сделают, если мы когда-нибудь по-настоящему бросим им вызов?» Он покачал головой. «Под их предложением аграрной реформы нет никакой финансовой базы, потому что Асанья не станет повышать налоги. Люди обозлены и чувствуют себя обманутыми». «Теперь у вас республика», — сказал Берни. «Испания не должна идти на попятный». Я считаю, кивнул Педра, социалистам нужно выйти из правительства, устроить выборы, взять приличное большинство мест. Тогда мы и посмотрим. Но позволят ли вам руководить страной правящие классы? Не привлекут ли они армию? Педра протянул дерни сигарету. В Испании тот начал курить. Пусть попробуют, сказал Педра. Пусть попробуют, тогда увидят, чем мы им ответим. На следующий день Гарри и Берни пошли в Кортесы смотреть, как проходит голосование о доверии. Вокруг здания парламента собралась огромная толпа, но Педро помог им получить пропуска. Служитель провел их погулкой мраморной лестнице на галерею над палатой. На синих скамьях теснились депутаты в костюмах и сюртуках. Лидер левых либералов Асанья говорил сильным и страстным голосом, рубя воздух короткой рукой. В зависимости от политического уклона, газеты описывали его либо как чудовище с жабьей мордой, либо как отца республики. Но Гарри подумал, какая же у него непримечательная внешность. Говорил он горячо, зажигательно. Высказывал какую-нибудь мысль и поворачивался к сидевшим позади него депутатам, которые аплодировали и одобрительно вскрикивали. Ассанья проводил рукой по курчавым седым волосам и продолжал перечислять достижения республики. Гарри изучал сидевших внизу людей, узнавал политиков-социалистов, лица которых видел в газетах. Круглое и толстое Прието, неожиданно буржуазный с виду с квадратным лицом и седыми усами Ларго Кабальеро. Его вдруг охватил восторг. «Посмотри, как они оживлены!» — шепнул он Берни. Тот повернулся к нему со злым, перекошенным от презрения лицом и с горячностью проговорил. «Это жалкий театр! Глянь на них!» Миллионы испанцев хотят достойной жизни, а получают этот цирк!» Он посмотрел на рябящее море голов внизу. «Нужно что-то посильнее, если мы собираемся построить социализм. Давай уйдем отсюда». Вечером они пошли в бар в Сентро. Берни был сердит и настроен цинично. «Демократия!» — зло сказал он. «Она только засасывает людей в коррумпированную буржуазную систему. В Англии то же самое!» «Но чтобы сделать из Испании современную страну, потребуются годы», — возразил Гарри. «И какая альтернатива? Революция и кровопролитие, как в России?» «Рабочие должны взять дело в свои руки», — Берни посмотрел на Гарри и вздохнул. «Ладно, пошли обратно в хостел. Уже поздно». Они молча плелись по улице. Оба немного пьяные. В номере было душно, и Берни, сняв рубашку, вышел на балкон. Две проститутки в цветастых халатах Сидели напротив и пили. «Ау, инглэс! Не хочешь поразвлечься с нами?» — крикнули они через улицу. «Я не могу!» — весело крикнул в ответ Берни. «У меня нет денег! Нам не нужны деньги! Мы всегда так говорим, если красивый блондин придет к нам отдохнуть!» Женщины рассмеялись, Берни тоже. Он повернулся к другу. Гарри было неловко. Он пребывал в легком шоке. «Представь!» — воскликнул Берни. Они уже не одну неделю смеялись над тем, как будут развлекаться с испанскими проститутками. Но это была бравада. Ничего подобного они так и не сделали. «Нет, боже, Берни, еще подцепишь какую-нибудь заразу!» «Струсил?» — усмехнулся Берни и провел рукой по густым светлым волосам. Бицепс на его руке заиграл. «Я не хочу заниматься этим с парой пьяных шлюх!» — вспыхнул Гарри. «К тому же им нужен ты, а не я!» В нем вскипела ревность, как иногда бывало. В берне было что-то такое, чего не хватало ему самому. Энергия, дерзость, жажда жизни. «Они бы и тебя пригласили, если бы ты вышел на балкон». «Не ходи», — сказал Гарри. «Ты можешь чем-нибудь заразиться». Глаза Берни восторженно загорелись. «Я иду». «Пошли, последний шанс». Он хохотнул и улыбнулся другу. «Гарри, мальчик, тебе нужно научиться жить. учить жить». Два дня спустя они покинули Мадрид. Антонио Мэра помог им отнести багаж на станцию. Приятели пересели на другой трамвай на Пуэрто-де-Толедо. Было после обеденное время, сиеста, залитые солнцем улицы обезлюдили. Мимо медленно проехал грузовик с ярко раскрашенным полотняным кузовом и надписью на боку «Ла Барака». «Это новый театр Лорки для народа», — пояснил Антонио. Высокий, темноволосый молодой человек, крепко сбитый, как и его отец, и слегка усмехнулся. Там собираются ставить кальдерона для крестьян. — А это же хорошо, — сказал Гарри. По-моему, республика как раз реформировала образование. — Они закрыли иезуитские школы, — пожал плечами Антонио. — А новых не хватает. Старая история. Буржуазные партии не хотят брать налоги с богатых, чтобы оплачивать образование бедняков. Невдалеке раздался треск, похожие на хлопки в автомобильном двигателе. Звук повторился дважды ближе. Из боковой улицы выбежал парень не старше Берни и Гарри, одетый во фланелевые брюки и темную рубашку, дорогую для карабанчеля одежду. Лицо у беглеца было испуганное, глаза на выкоте он обливался потом. Промчавшись по улице, парень скрылся в переулке. «Кто это?» — спросил Гарри. Антонио сделал глубокий вдох. «Могу предположить, один из фашистов Ридонде...» Появились еще двое парней в жилетах и рабочих брюках. Один держал в руке что-то маленькое и темное. Гарри смотрел на него, разянув рот, и постепенно до него доходило, что это пистолет. «Туда!» — крикнул Антонио, указывая в ту сторону, где скрылся беглец в темной рубашке. «Он удрал туда!» «Грасис, компадре!» Парень отсылютовал пистолетом, и напарники убежали. Гарри, затаив дыхание, ждал новых выстрелов, но их не последовало. «Они хотели убить его», — произнес он шокированным шепотом. На секунду лицо Антонио омрачилось чувством вины. Потом он нахмурился. «Он из Хонс. Мы не допустим, чтобы здесь укоренились фашисты». «А кто были другие?» «Коммунисты. Они поклялись остановить их. Я желаю им удачи». «Они правы», — согласился Берни. «Фашисты — паразиты, хуже их нет» он всего лишь мальчишка», — возразил Гарри. «Безоружный?» «Все у них нормально с оружием», — горько рассмеялся Антонио. «Но испанские рабочие не унизятся до такого, как итальянцы». Подошел трамвай, самый обычный звенящий трамвай, и молодые люди сели в него. Гарри внимательно посмотрел на Антонио. Тот выглядел усталым. Вечером его ждала очередная смена на кирпичном заводе. Гарри с грустью подумал, что у Берни больше общего с этим парнем, чем с ним. Гарри лежал на кровати, слезы щипали уголки его глаз. Он вспомнил, как в поезде по дороге домой Берни сказал, что не собирается возвращаться в Кембридж. Мол, с него хватит этой жизни в отрыве от реальных событий. Он отправится в Лондон, где идет классовая борьба. Гари надеялся, что друг передумает. Но этого не случилось. Осенью Берни не вернулся в Кембридж. Некоторое время они переписывались, но послания Берни, где он рассказывал о забастовках, о антифашистских демонстрациях, были столь же чужды Гарри, как и история о темных делишках Сэнди Форсайта. И через некоторое время переписка прервалась. Гарри встал. Его охватило беспокойство. Нужно было уйти из этой квартиры. Тишина действовала ему на нервы. Он умылся сменил рубашку и спустился по темной лестнице. На площади было тихо, слабо пахло то ли мочой из углов, то ли неисправной канализацией. Гарри вспомнил картинку у себя на стене. Какой романтический налет она придавала жизни в нужде. В 1931-м он был молод и наивен, но его привязанность к образу, запечатленному на открытке, сохранилась. Девушка, улыбающаяся цыгану. В тридцать первом он думал, что изображенная сценка скоро останется в прошлом. Как и Берни, он надеялся, что Испания пойдет по пути прогресса, однако республика привела к хаосу, потом к гражданской войне, а теперь к фашизму. Гарри остановился перед витриной пекарни. Там мало что было, несколько простых батонов, бар раз-де-пан и ни одного пирожного которые так любят испанцы. Однажды Берни слопал пять штук за день, а вечером заел паэльей, и ему было очень плохо. Мимо прошли двое рабочих. Они окинули Гарри враждебными взглядами. Еще бы, он был в хорошо сшитом пиджаке и галстуке. На углу площади он заметил церковь, сожженную, вероятно, в 1936-м. Богато украшенный фасад еще стоял, но крыша обвалилась сквозь поросшие сорняками оконные проемы, виднелось небо. Крупное объявление, написанное ярким карандашом, сообщало, что месса проводится в соседнем доме священника. Оттуда доносились слова символа веры — «Ариба Испания» — «Вперед Испания». Таким призывом завершалось объявление. Гарри уже немного ориентировался. Если пойдет вверх, то окажется на пласа майор. По пути находится эльтора бар, где они познакомились с Педро, некогда прибежище социалистов. Он отправился туда, на узкой улице. Его шаги подзвучивало гулкое эхо. Приятный вечерний ветерок холодил кожу. Хорошо, что он решил прогуляться. Эль был на месте. Снаружи болталась вывеска в форме головы быка. Гарри немного помялся у дверей и вошел. За девять лет тут ничего не изменилось. Бычьи головы на стенах, Старые черно-белые пожелтевшие от табачного дыма афиши с объявлениями о давнишних корридах. Социалисты не одобряли это развлечение, но вино у хозяина было хорошее, и он оказывал им поддержку, так что они тоже слегка ему потакали. Внутри сидело всего несколько завсегдатаев, пожилых мужчин в беретах. Они недружелюбно уставились на Гарри. Молодого энергичного хозяина заведения, которого Гарри помнил, снующим взад-вперед за стойкой бара, Теперь не было. Вместо него там стоял коренастый мужчина средних лет с тяжелым квадратным лицом. Он вопросительно склонил голову. — Сеньор? Гарри заказал стакан красного вина, порылся в кармане в поисках непривычных монет, на которых были изображены, как и повсюду, фалангистские ярмо и стрелы. Бармен поставил перед ним напиток. — Алеман? — спросил он. — Немец? — Но, инглэс. Бармен приподнял брови и отвернулся. Гарри отошел от стойки и сел на лавку. Взял брошенный кем-то экземпляр фалангийской газеты «Ариба». Тонкая бумага зашуршала у него в руках. На первой полосе фотография. Испанский пограничник жмет руку немецкому офицеру на Пиренейской дороге. В статье говорилось о вечной дружбе и о том, как фюреры Каудильо будут вместе решать будущее западного Средиземноморья. Гарри глотнул вина, Оно было терпкое и кислое, как уксус. Рассматривая снимок, это безмолвное торжество нового порядка. Он вспомнил, как однажды сказал Берни, что отстаивает ценности Руквуда. Вероятно, тогда его слова прозвучали напыщенно. Берни досадливо рассмеялся и ответил, что Руквуд был тренировочной площадкой для капиталистической элиты. — Может и так, — подумал Гарри. — Но эта элита лучше гитлеровской. Несмотря ни на что это правда, ему вспомнились сюжеты кинохроники о том, как в Германии старые евреи подметали улицы зубными щетками под смех толпы. Он поднял взгляд. Бармен тихо разговаривал с парой пожилых мужчин. Они то и дело поглядывали на него. Гарри заставил себя допить вино и встал. «Адьос!» — попрощался он, но ответа не последовало. Теперь на улице было более многолюдно. Хорошо одетые офисные работники, представители среднего класса, расходились по домам. Гарри прошел подаркой и остановился на плаце «Майор» в центре Старого Мадрида, где устраивались праздники и объявляли приговоры. Два больших фонтана не работали, однако вокруг широкой площади по-прежнему располагались кафе, за маленькими уличными столиками тут и там сидели конторские клерки, кто с кофе, кто с бренди, хотя даже здесь витрины магазинов были полупустые, Окраска облизала со стен старых зданий. Нищие жались к дверям заведений, по площади кружила пара гвардейцев. Гарри стоял в нерешительности и раздумывал, не выпить ли кофе. Зажигались уличные фонари, слабые и белесые. Гарри помнил, как легко заблудиться на узких улочках и подвернуть ногу, угодив в выбоину на дороге. К нему приблизилась пара нищих, он отвернулся миновав площадь гарри заметил что шедшая впереди женщина застыла на месте спиной к нему дорогое белое платье рыжие волосы прикрыты шляпкой он тоже остановился удивленной это точно была барбара это ее волосы ее походка женщина снова двинулась вперед и быстро свернула в боковую улицу она явно спешила и вскоре ее фигура уже превратилась в смутное белое пятно В сумеречной тьме. Гарри кинулся был за ней, потом остановился на углу в нерешительности. Едва ли это Барбара. Зачем ей здесь оставаться? И она никогда бы так не оделась.